Глава 7 Горячка. «Да», — протянул похмельный мастер, взял справку из скорой и медленно пробразил ее красноватыми с перепоя глазами. «Ладно, передам, ступай. Хотя, погоди, что там сказали? Надолго это?» Он, вопрошающе, уставился на меня с печальным видом, напоминая пожилого усталого хаунда Да и вся обстановка в кабинете, которую он делит еще с несколькими мелкими начальниками, отсутствующими в настоящее время, такая же усталая и печальная, навевающая тоску и напоминающая не тот иной ломбард, то длиной ломбард где-то в безнадежной глубинке, не то давно заброшенную кладовку, которую начали было приводить в порядок, но бросили на полпути. Пол недавно покрашенный, но уже ободранный от постоянного передвижения столов, сдвигаемых при совещаниях или тогда, когда кто-то из мастеров перебрал и решил заночевать на работе. Что случается не так уж редко. Стулья все как один поживший из разных гарнитуров каждый со своим характером, ревматичные колченогие инвалиды. Стены крашены на высоту человеческого роста синей краской, скреплениями разной мелкой дряни. А дальше беленые, пыльные, разумеется, наглядные агитации, грамоты, графики, вымпелы, таблицы и схемы, половина из которых, скорее всего, давно устарела, а может быть изначально не имела никакого отношения к горке Общее впечатление бедности, обвесшалости и наплевательства. А ведь это Москва, одна из ведущих фабрик страны. Если же вспомнить станки конца XIX века, составляющие основу производственных мощностей, становится совсем грустно. Какое там спасение СССР? Какая перезагрузка и перестройка? Вот она, вся суть страны. А обвесшалая комната со старой разносортной мебелью, с покрывшимися пылью лозунгами и вымпелами, И похмельный начальник, выволнивающий свои обязанности, черти как. Недели две точно, а потом, скорее всего, еще столько же легкий труд, отвечая с печальным вздохом, старый выкинуть из головы несоответствующий моменту мысли. И это в лучшем случае. Дать ход, начальство ничуть не фигурально сплюнуло в катку с большим, разлапистым, но изрядно потеплым фикусом ветеранского вида, привыкшему ко всякому обращению. Одно к одному все. Гриб, да скользота это чертова, работать некому, а тут еще и ты со своей гитарой. Винновато разложу руками и выскакиваю из кабинета, тут же врезавшись в профорга. — О, Савелов! — нешуточно обрадовался тот. — Ты-то мне и нужен. Не слушая ничего, он потащил меня в кабинет, схватив больную руку. — Саныч, да мать твою! — вырвалось у меня. — Ты у меня! — с угрожающим видом развернулся мужчина, выпить в редко и челюсть, и тут же спокнулся глазами в выставленную вперед забинтованную руку. «Ах, ты ж черт!» — раздосадно сказал он, поджимая губы. «Вот незадача!» «Но ты это!» — с такими словами да на старше, в другой не посмотрит и уши накрутит. За каким-то чертом затащил меня в кабинет, он долго и нудно сверлил мне мозг, выясняя, что именно я могу сделать для завода, пока безденечу на больничном. «Ведь я же комсомолец!» «Ах, нет! А почему, к слову?» Комсомольская тема надоела мне так, что просто сил нет. Но я не желаю вступать ни в комсомол, ни в говно упорно перевожу разговоры на личный конфликт с Комсоргом и действительно успел несколько раз показательно поскандалить с ним на публике. Сипу вытащили, но и в ответ не желая принимать на себя никаких обязательств и упорно не понимая разговоров о том, что я же советский человек, и вот войну... Это, к слову, тоже надоело, но всевозможные зомполиты как бы они ни назывались, очень любят нажимать на такое. А еще, пусть несколько реже, на давным-давно окончившийся гражданскую и военный коммунизм первых лет и угнетенные положения пролетариата при царизме. Разговоры о том, как много дала советская власть своим гражданам, ведутся, как правило, тогда, когда от человека что-то нужно, чтоб бесплатный и потом с полным энтузиазмом. Ну или когда тебе что-то нужно от советской власти, будь то отпуск, положенное время, продвижение в очереди на квартиру и тому подобные блага. А советская власть в лице конкретного начальника давать тебе ничего не хочет. Сразу заводятся разговоры о том, как войну спали в повалку в окопах, ржавые селедки и куски длинного хлеба в гражданскую, и о том, что тогда никто не думал ни о каких благах. Все это, разумеется, с подтекстом, будто требуя своих законных, ты придаешь память павших в борьбе за это, советских граждан. Все все понимают, как правило, но когда с одной стороны работяга, а с другой профессиональный демагог с обкатанными тысячами расвечами, да еще и с эпрессивным аппаратом, неземостоящим за плечами, спорить бывает проблематично. Ни петь, ни плясать, ни еще каким-то образом участвовать в самодеятельности или оформлять стенды для фабрики я не хочу, вот ни капельки. Этому дай только волю и нагнет так, что не вздохнуть, и все это не через отгулай и премии, а через сознательность советского гражданина и высокую честь, которую он, как представитель партии и общественности, решил мне оказать. Выросшись, наконец, заскочил к Петровичу, порадовавшего бывшего наставника, причем как бывшего. Разряд я ждал, и теперь с официальной записью второй чистость следствием со на третьего разряда. но возраст. Так что, с одной стороны, я вполне самостоятельная рабочая единица, а с другой Петрович отвечает за меня, как за несовершеннолетнего. До усмысленностей такого рода у меня в силу возраста и других факторов полно, и, несмотря на декларируемые защиту детства, гнуть это дышло можно в обе стороны. И обычно гнут. «Да, ёпь!» — смотрился Петрович, установив новость, силой затянувшись и сплюнув табачную крошку. «Еще один! Серьезно или так?» «Серьезно! Снова виноват, раз уж руками, как и положено в таких случаях. здесь хоть я бы с радостью, нет, на родной завод. Но вот обстоятельства...» «Катись, давай!» — благословил он меня, собираясь морщинами на лбу. «Понятно, не в восторге. Гриб, до да улицы... В общем, работать сейчас не то, чтобы совсем некому. На привычной прохладцы возможности уйти на перерыв сильно пораньше вернувшись сильно попозже. Нет. Выкатившись, удачно попал на знакомого снабженца возле проходной, неторопливо шествующего с каким-то папками и сёртками на выход. «Здорово, Михаил!» — обрадовался он нет тряся руку, и человек бывалый наблюдательный, сразу заметив травму. «Серьёзно?» «Ага, рассказываю в красках о сути проблемы, не жалея времени. Но выговориться надо, особенно о мать его профорги поведать хочется. У снабженца с ним тоже контры, и меня он понимает, как никто». В поликлинику интересуется Иваныч, дойдя до машины и закуривая. «Подбросить?» «Спасибо, киваю благодарно. Не откажусь». С ним мы в хороших отношениях. Притом, залог всех по-настоящему хороших отношений взаимовыгодных. Я ему время от времени то билеты, то еще что. Ну и Иваныч по возможности помогает. А на заводе, несмотря на какую-то ничтожную официальную должность, он может немало. Да и помимо завода бывает. Всего-то за полтора часа, обойдя всех положенных медиков, вышел на наблеклое февральское солнце и закурил кое-то веки не за компанию, а просто так. очень раз затянувшись, остался недоуменно на сигарету и чуть помедлю забычковал ее и положил на укрытый от непогоды уступ на радость у местных алкашей. До до остановки спрятался ответ, то периодически выглядывая в поисках автобуса, но первым увидел не автобус, а Леру, неподдельно обрадовавшейся мне. Впрочем, и я ей. Мы в последнее время как-то заметно сдружились. Человек она очень интересный и яркий. Баренечный сходу сообщает ей, рассказывая о своей травме. «Ой!» — она прижала в ладони в варежках к щекам. «А как же концерт?» «А вот как-то так», — мрачного отвертил я. «Удешать меня девушка не стала. Знает уже, как много надежды вкладывал я в этот концерт». Я вот из школы отпросилась нарушила на неловкое молчание минуту спустя, С нескольким привычным оживлением начала рассказать о лекарстве, которое она должна забрать. «А ты очень устал», — поинтересовался она. «Может, компанию составишь?» Покосившись на ее, я понял, что Лера беспокоится о моем душевном состоянии, но, пожал плечами согласился. Почему бы, собственно говоря, и нет? «Может, пешком?» — предложил я. «Тут недалеко, а время, кажется, есть». Сверившись с часами, девушка согласилась, и мы направились в сторону Красной площади, где должна была состояться встреча. О-о-о, оживился я, увидел по дороге пирожки, это хорошо, будешь? Нет, недавно поел, отказался Лера, который мне показался с некоторым сожалением. В Красной площади мы подошли, когда я приступил к поеданию последнего пирожка с мясом, уже несколько остывшего, но все еще вкусного. Наклонившись чуть вперед, чтобы не закапать пальто мясным соком, слушаю подругу, очень интересно рассуждающую о взаимосвязи свободы, культуры и экономики, особо не глядя по сторонам. Они за доллары продались, внезапно услышал я и, подняв голову, зазирался, увидел совсем рядом двух мужчин, свистами ватманов, которые не только начали разворачивать над головами и бегущих к ним, а вернее к нам, мужчинам штатскому. Жиды проклятый выдохнул один из них, врезаясь в меня и роняя на скользкую брюсчатку. Постилки капиталистические. Несколько распухнув меня кулаком в бок, он навалился всем своим немаленьким весом, заломая левой руку со снорукой опытного самбиста я взвал от резкой боли, а потел в разом проступил холодный пот. Я балладернулся рефлекторно, не думая о никаких корочках и последствиях, но больная нога подвела и только впустую проелозила по камням. — Поговори мне, сучонок! — с ненавистью просудил мужчина, распарившись и еще сильнее наваливаясь на меня, выдавливая мокрую грязную брусчатку. — Сопротивление! — Надолго пойдешь! — А мы тебе еще добавим, — злорадно сказал он, чуть погодя, вбивая свободную руку мне в почку. — И не один суд! На советскую власть, сука, пошел за тем-то громко выкинул, он еще раз силой ударил меня. На этом, по-видимому, его словарные запасы отчасти запал, закончились. Несколько стнул меня кулаком по почкам, он остался лежать на мне, тяжело дыша затылок табаком и луком. — Свободу! — слышу какой-то булькающий выкрик в нескольких метрах от меня и звуки возни. Я, вжатую лицом брусчатку, вижу только одним глазом, да и то ботинки и жидкоштанины, заметно поодаль любопытствующих граждан, но последних очень смутно. Ботинки и брюки суетятся, кого-то бьют и оскальзываются на камнях, иногда приседают, и тогда вижу задницы, спины и мелькающие руки. «А -а -а -а -а — слышу женский крик и снова дергаюсь и снова перехват руки, сминающий рану пальцы и суставы, вернутые до такой степени, что еще чуть и разрыв связок. От боли уплываю куда-то далеко, обмикая. Это еще не обморок, но рядышком. Мы из поликлиники, слышу, как сквозь вата у него рука ранена. На некоторое время, судя по всему, я все-таки потерял сознание и себя пришел, уже стоя на неверных, подгибающихся ногах, не соображая, где я и что со мной. Сообразил, впрочем, быстро, хотя толку от этого ровно ноль. И меня, ухватил за штирку и не отпуская руку, впихнули внутрь милицейской машины пихнулся я не сразу, больно ударившись голенями о железо, и меня куда-то в зад, спину, в ноги начали пихать хорменными ботинками, утомбовывая железное нутро. Изнутри помогли, втянули четыре руки и усадили на холодную скамью. Черт! Немного придя в себя, с раздражением стяхиваю из себя недоеденный пирожок, размазавшийся по всему пальто. Вид у меня, наверное... И руку заново шить, это уже вслух. Гадалки не ходи. — Если бы не я, начала была Лера, выглядящая весьма потрепанно, но не сломлена Сссс, — перебиваю ее, — сказал бы я, если бы никто, но уж точно не ты. Я предложила. Не вешай на себя чужую вину, резко реагирую я, и та, чуть поджав губы, замолчала. — Вас я тоже не виню, — чуть запоздала, — говорю диссидентам, на что один из них благодарно кивнул, прикрыл глаза, кажется, пытаясь бороться с тошнотой. Второй, со страшно окравленным лицом, сидит, чуть согнувшись и не реагируя ни на что. У него, как минимум, выбито несколько зубов, и не удивлюсь ничуть, если еще и сломана челюсть, а то и лицевая кость. Снаружи слышны обрывки разговоров, составленные как будто из агитационных лозунгов и рискучих фраз времен 30-х, порванных на кусочки и склеенных чуть не вслепую. Прислушиваюсь. Подлые наймитые. Все, дальше смысла нет напрягаться. Подлые наймитые эти вот эти два диссидента, а если совсем не повезет, то и мы с Лерой. Послышался шум мотора отъезжающей машины, а чуть погодя поехали и мы. Извините, — невнятно сказал тот, что преодолевал тошноту, — я сейчас. Его вырвало желчью, и в машине оста запахло. Еще несколько спазмов. Специально не ел с вечера, — пояснил он, — но все равно. Я не сразу понял смысл фразы, а потом медленно кивнул. Идейный. Впрочем, другие не выходят вот так с самодельными плакатами, зная прекрасно, какие последствия их ждут. Только идейные или, в конец, отчаявшиеся? Я еще не отчаявшийся и не очень идейный, но, как я их понимаю, особенно сейчас. Чуть улыбнувшись Лере, хотел бы рассказать анекдот с политической окраской, но в последний момент прикусил язык. В крови ходит адреналин и хочется что-то делать, да хотя бы говорить, но не стоит, не та ситуация. «Все будет нормально», — сообщаю подруге с уверенностью, которую сам не испытываю. «Вот увидишь». — Знаю, — вяло ответила та, попытавшись пожать плечами, сам как. Но бывало и хуже, хмыкаю с бравадой, правда, нечасто. Задумчивый кивок, и тот вид, который на называю, ушла в себя, вернусь не скоро Выглядит она достаточно потрепанной, хотя вряд ли ее так уж сильно били. Другое дело, что она девушка и не имеет не то что опыта драк, даже банальных столкновений при игре в футбол или хоккей. Нет у нее привычки к тому, что ее бьют. Адреналин начал отходить, и боль, прежде отстраненная, постучалась в тело. Помимо, собственно, потревоженной раны и отбитых почек, но и цуставы. И, насколько я могу судить, опираясь как на спортивный, так и на ветеринарный опыт, впоследствии пройдут месяц леток через два, и это в лучшем случае. Травмы плеча, они такие, долго играющие. Голени. Задав штанину, задумчиво поливался на сорванную кожу кровоподтеки и опухоли, набирающие силу прямо на глазах. Это на самом деле ерунда, не громко говорю Лере, что на меня с ужасом. Выглядит страшно и больно, но недельку похромаю, а через месяц, наверное, и следов не останется. Она не очень-то мне поверила, но спорить не стала. Тем более мужчину с этой синем мозга снова вырвала, а его товарищ начал терять сознание, и мы сосредоточились на том, чтобы привести его в чувство Об оказании какой-либо серьезной помощи в тесной трясущейся машине, куда почти не проникает свет, я и не думаю». Кровью не истекает, а скотки костей наружу не торчат, газофорить артерии, и ладно. Везли нас достаточно долго, и у меня сложилось впечатление, что КГБшники катаются кругами, но не может забыть, чтобы у них в самом центре Москвы некуда было отвезти задержанных. Скорее всего, психологическое давление. А хотя нет, по горячему работать легче, так что, наверное, какие-то согласования и ведомственные интриги, о которых мы никогда не узнаем я павел мужчина косчаясь на небольшую решетку разделяющую нас и конвоировал, заговорил быстрым шепотом спеша рассказать кто он где работает и домашний адрес сперва свой а потом и товарища. зачем не спрашиваю и так все ясно адреналин окончательно ушел и навалилось не то чтобы полная апатия организм решил что с него хватит уйдя в режим энергосбережения. Меня начала бить дрожь, и только сейчас я осознал, что, ко всему прочему, изрядно промок, пока меня возили по мокрой брусчатке. Еще простыть не хватало, мрачно подумал я, селись найти носовой платок. Автомобиль тем временем остановился, и через несколько секунд задняя дверь распахнулась. Вылазь, давай! Посыслалось снаружи, и тут же, не дожидаясь какой-то реакции, машину качнула и крупный, причистый и щекастый мужчина в сером пальто и кроликовые шапки плеснут и, как щенка, выкинул меня наружу. Меня приняли, сноровисто заломав руки и подащив куда-то. Успеваю заметить только высокие стены, и что это кажется какой-то дворик казенного вида. С трех сторон стены с маленькими окошками, парочка чахоточного вида деревьев и какой-то каменный сарай со старыми досками у стены. Больше ничего не видно, да и сложно увидеть что-то, кроме старого асфальта под ногами, если рука заломана наверх чуть ли не вертикально а второй сконвоировал, идя впереди, тащит меня за ворот, весьма умело перепутив его так, что я и дышу-то через раз. «Да что же вы делаете?» — возмутилась Лера. «У него рука больная». «А нечего сопротивляться при задержании?» — рябкнули в ответ. «Да я в поликлинике сегодня был», — подаю сдавленный голос. «Справку из скорой на работе отдал с утра, потом в поликлинику больничную открывать». «Скороговоркой рассказываю, что я работаю на фабрике, учусь в вечерней школе и что я...» «А вернее, мы с Лерой вообще несовершеннолетняя» говори мне!» — буркнули в ответ, но хватку чуть ослабили. Дверь и дверной косяк, который я хорошо прочувствовал, причем крашеные казенной краской тусклые коридоры, и камера маленькая полутёмная с дверью чудовищной толщины и маленьким разрешеченным окном, окрашены на две такой же казенной краской, на самом верху. «Жди!» Толчок в спину против не сильный, и я, проси меня в несколько мелких шагов, встал у самых нар. «Дела!» — протянул я, пытаясь собраться с разбегающимися мыслями. В голову сразу полезло разное и, что характерно, неутешительное. В своем времени я мало интересовался работой спецслужб, а тем более спецслужб, канувшие в лету страны. В этом баек ходит много, но дерить зерна от я не возьмусь, тем более часть этих баек наверняка запущена спецслужбами. В нашем окружении с КГБ сталкивались многие, хотя не все торопятся рассказывать о таком интересном опыте, тем более подробно. Все очень по-разному. Отверживая их бесед в чистом кабинете до каких-то подвалов, чуть ли не с палаческими инструментами, разложенными на окроваленном столе для пущего антуража. Опять-таки от времени зависит. В середине пятидесятых получить морду на допросе было как здрасте, а уж пытка отсутствия сна и угрозы родным — это как нечто само собой разумеющееся, не удивляло. Потом эти методы вроде как осудили, но щуку, как говорится, съели, а зубы-то остались». Если уж милиции пытают, причем о об побоях говорят не какие-то уголовники, а свои же знакомые пацаны, попавшиеся на какой-то мелочи, то поверить в благодушие КГБ и подавно сложно. Поерзавшийся от мысли и холода разом повел плечами и поморщился от боли, а потом чихнул. Раз, другой, и носового платка, как назло, нет. Оторвали, судя по всему, вместе с карманом. Оглядевшись за чем-то, высморкнулся в пальцы и обтер их о стену, а потом, чувствуешь начинаешь замерзать, принялся ходить по камере. Физкультура. Попробовал сделать несколько движений, с сожалению, отказался. К ноге и руке добавилось плечо и почки, и это ой как ощущается. Снова чихаю и с смаркиваюсь шмигая носом. Снова ходьба по камере и снова мысли нерадостные, с ноткой даже не пессимизма, а обреченности. Старые страхи о психушке никуда не делись, тем более вон Лера, как постоянные напоминания. Уголовная статья мне вряд ли грозит, хотя говорят, бывает всякое паровозом иногда цепляют людей ос уж случайных и едут они колуптики в места не столь отдаленные да по этапу а я вроде и несовершеннолетний, но с другой стороны прозвище мужшая даян и соответствующие пометки в личном деле они тоже никуда не делись Хотя тюрьма конечно сильно вряд ли а вот психушка Лабери за скржетала и мордатая физиономия нетекощенные интеллектом заглянула в камеру послеповаую щурясь. Одет, что характерно, в милицейской, на плечах старшинские погоны, но это не значит ничего. Задержанный, тякнул густым басом, на выход, руки за спину. Да, мать твою, меня весь того тресет, а еще этот. Не то психологическая игра, не то привезли нас куда-то туда, где все эти методы, призванные незаконными, все еще в ходу. Направо, несколько десятков метров по коридору, без окон, и стоять. — Анатолий Павлович, — отапортовал Старшина, — задержанный и доставлен. — Спасибо. Голосом бесцветным и неинтересным, как сама самобюрократия, тетя и сидящий за столом мужчина в штатском. Есть под стать голосу. Серый, блеклый и настолько незапоминающийся, что это, быть может, его особая примета. Подождите за дверью. Присаживайтесь, это уже мне. Оглядываюсь и подвигаю к столу один из стульев, стоящих у стены. Настроение да так себе, на грани истерики. Наверное, не с соплями, а с матом и мордобоем, как обычно у меня и бывает. Потом, правда, обычно жалею. Сижу, шмыгая носом, разглядывая обстановку кабинета и старательно обтекаю взглядом его владельца, заполняющего какие-то формуляры. Все очень казенно, в типичном советском стиле. С портретами, бюстиками вождей, песноположников, несколькими лозунгами на стенах, и типовым госсалярским шкафом и полками, заполненными папками в бумажных обложках, и полусотни книг, среди которых, разумеется, сечение Ленина и новые тенденции Брежнева. Фамилия, имя, отчество, не поднимая головы, сказал владелец кабинета. Савелов Михаил Иванович, не сразу реагирую я, спотыкаюсь на том, что нужно ли мне объяснять этому, что у меня по паспорту одно, а так и имя, и отчество, и даже фамилию мне совершенно другие, и аж два раза. Год рождения. Называю. Что вы делали? Начинается вязкий допрос, который следователь или кто он там еще упорно называет беседой. Ага, да, я же несовершеннолетний. Да и так-то, кажется, по ордеру. Так что да, беседа. С упорством Диатла Серый долбит в одну точку, раз за разом возвращаясь к одним и тем же вопросам, просто задавая их чуть-чуть по-разному. Где вы были? И снова, и снова, и снова по кругу. Потом перерыв. И следователь куда-то вышел, а кабинет просочился свинообразный и старшина засопев у двери. Снова допрос. «Подпишите». Под нос бланк, но я аж отшатываюсь, даже не пытаясь читать. Я несовершеннолетний, подписывать чего бы то ни было решительно не хочу. С государством, тем более тоталитарным, такие игры играть не стоит, уж это я точно знаю. Во-первых, я просто не вполне понимаю, на что же, собственно, мне обращать внимание». Ролики из серии «Советы адвоката», которые я когда-то смотрел на Ютубе, давным-давно вычисли из памяти, да и не факт, что российские процессуальные нормы действительны в СССР. Во-вторых, начни я читать и придираться к каждой букве, интерес к ГГБ ко мне только возрос бы. Не настолько, чтобы запереть меня, надеюсь, в своих казематах и выпытывать главную тайну, но слежку просто на всякий случай организовали бы. Ну или по меньшей мере хорошую такую основательную проверку, которой я откровенно боюсь. Никакой реакции на отказ и никаких репрессий угроз просто эпизод. Даже странно почему-то. Не бьют. Этому серому кажется совершенно все равно. Он просто винтик бюрократической машины делает ровно то, что положено по инструкции. Думаю, если по инструкции было положено бить мне по голове Тома ленина и с угрожающим видом этот винтик бил бы и орал, не считая себя злодеем, а только лишь человеком, добросовестно выполняющим свою работу. Хотя нет, не так. Долг. У таких, как он, всегда долг, а еще присяга честь офицера непременно с большой буквы. Ни на какие кнопки серый, кажется, не нажимал, но мордастый возник в кабинете. «Пройдемте», — уже спокойно сказал Сташина без всяких руки за спину и садистского прищура маленьких заплывших глазок. «Хм, в процедурном кабинете, скрывающемся за облезло зеленой дверью, без какой-либо таблички». Не могла дать не говоря ни слова, размотала мне бинт, проверила швы и заново перебинтовала ногу в густой слой вонючей мази, которую я, несмотря на фармакологическое образование, опознать не смог. Потом, без всяких слов, меня посадили в машину, подогнанную прямо к двери. Несколько минут, и меня доставили в отделение милиции, где пожилой старлей, в старом кителе, пахнущей сложной смесью пота, тройного одеколона, лука и табака, принёс составить мне протокол, не слушая ничего. — Нарушаем, значит, — бубнит он себе под нос, заполняя бумаги. Не удивлен, да, совсем даже. Товарищ лейтенант, я, Сиди Савелов, резко я бы даже сказал, яростно оборвал меня, мент, вернул глазами куда-то в сторону. Я таких супчиков, как ты, хорошо знаю. Не усугубляй, а то смотри у меня. Последние слова он аж пошипел, наклонившись вперед. Спорить резко перехотелось. Да и как я понял, несколько минут спустя советская милиция, работы по указке старшего брата, делает хорошую мину при плохой игре. Каким-то образом мое задержание общественностью в штатском на скоротечном митинге стало вдруг актом хулиганства где-то совсем в другом месте, и задержали меня, оказывается, бравые парни из ДНД. За драку. Сука, кашусь на мента, потом зачем-то и туда, куда он дергал глазами, но не увидел в глухой стене ничего интересного. Они так и потерпевшие граждан найдут, которым я внезапно угрожал и бил физиономией. Настроение, да так себе, сильно вниз ушло, хотя, казалось бы, ну куда больше. Умом понимаю, что версия моего хулиганства будет просто для того, чтобы я не рыпался, и доказать факт о задержании не составит особого труда. Но, собственно, кого интересуют факты, если бумаги, вот они. А свидетели числа сознательных и, что они маловажно, внушаемых граждан охотно подтвердят факты нарушения общественного порядка. «Ты понимаешь, что это на всю жизнь, — выговорит лейтенант. — Учет детской комнате милиции — это...» «Я понимаю. И лейтенант Сукоментовской тоже все прекрасно понимать и, судя по всему, ему не стыдно. Ну может быть стыдно, но стыд у него сразу сформируется в неприязнь, притом не к старшим товарищам из КГБ и не к советской палочной системе, а как это обычно бывает ко мне. Это, черт подери, ощущается очень даже хорошо». Не знаю, сколько я так сидел, слушая о том, как они сообщат в школу и на работу, но наконец пришли родители и дальше как сквозь вату, фоном. Сознание я не терял, но впечатлений сегодня хапнуто столько, что сосредотачиваться уже нет никаких сил. Родители что-то говорили, ходили, выходили и где-то за дверью говорили с кем-то на повышенных тонах. Но все закончилось тем, что они подписали какие-то бумаги и мы пошли. «Дома поговорим», — сказала мама бесцветным голосом, пока отец половил машину и договорился с водителем. Дорога домой прошла в томительном молчании, родители смотрели прямо перед собой, да и у меня настояние что-то говорить, но вот никакого. Лишь водитель, то и дело оборачивающийся, любопытствовал, то и дело пытаясь завести разговор и кажется злясь, что мы не торопимся поддерживать беседу о современной молодежи, которой надо бы ремня. Подъехали к самому подъезду, отец сунул водителю «пятерку». «Иди мойся, открывая дверь квартиры, приказала маму, вздохнул еле заметно. «Я пока суп подогрею». Десять минут спустя, дважды отмывшись, я, довязь и не чувствую вкуса, ел горячий суп на курином бульоне. Родители, что характерно, ничего не говорят, отец и вовсе прянулся полубоком, стоя с папиросой и пряткнутой форточкой, глядя на улицу, где уже начало смеркаться. «Ну так что же произошло?» — наконец-то подал голос отец. «Мне такого наговорили» говорили мне удержавшись, повторил я, кривя губы в усмешке. Да, это они могут. Я с Лерой ненароком на демонстрацию попал. Кстати, что с ней, не знаешь? Мать забрала, отозвался отец, усаживаясь на подоконник и прикуривая новую папиросу. Ну, хоть так, согласился я, чувство облегчения, и перебиваемый начал рассказ о сегодняшнем дне чувства, как каменеют родители. Отец, не говоря ни слова, только прикуривает все новые папиросы, ломаясь письки и глядя куда-то вдали с таким нехорошим прищуром, что я начал тревожиться. Мама реагирует более эмоционально, но эти эмоции не в словах, а в прикушенной губе и раздуваемых ноздрях. — Это на самом деле ерунда, я снова пускаю вниз штанины, а вот по почкам несколько здорово влепили, да и причем, думаю, месяц два отзываться будет. — Да, спохватываюсь, вспомнил оторопливый шепот диссидента в машине диктуют данные, имена, адреса. Ясно, коротко отрегировал отец, переделываясь с матерью и отживая. «Сделаем. Сам в это не лезь Понял?» Киваю. Вижу, что он уже отошел и, кажется, прекрасно понимает, что и как нужно делать. «Что-то ты красный весь озабоченно», — сказала мама, кладя ладонь мне на лоб. «Ну-ка, померить температуру?» «Тридцать девять», — слышал, как сквозь вату. «Ваня, одевайся, нужно скорую вызвать».